Глава восьмая. Сотников не хуже рыбака видел, что ночь на исходе. И отлично понимал, чем для них может обернуться это преждевременное утро. Но он шел. Он собрал в себе все, на что еще было способно его обессилившее тело, и, помогая себе винтовкой, с огромным усилием передвигал ноги. Бедро его мучительно болело. Стопы он не чувствовал вовсе. Мокрый от крови бурок, смёрся и закостенел. Другой, не до конца надетый, неуклюже загнулся на половине голенища, то и дело загребая снег. Пока места не брели до леска, рассвело еще больше. Стало видно поле, окрест, покатые под снегом холмы. Слева, поодаль от дороги, в лощине тянулись заросли мелколесья, кустарник. Но, кажется, это был тот самый кустарник, из которого они вышли. Большого железа, который сейчас так нужен был им, не оказалось даже на горизонте. Будто он провалился за ночь сквозь землю. Рыбак, как обычно, настойчиво стремился вперед, что, впрочем, было понятно. Они шли как по лезвию бритвы, каждую секунду их могли заметить, догнать, перехватить. К счастью, дорога все же лежала пустая а клочок впереди, хотя и медленно, но все-таки приближался. Опираясь на винтовочный приклад и сильно хромая, Сотников сквозь боль то и дело бросал туда нетерпеливые взгляды. Он жаждал скорее дойти, и не столько за тем, чтобы скрыться с дороги, а больше, чтобы обрести покой. На беду не успели они одолеть и половины пути к этой рощице, как рыбак, выругавшись, будто вкопанный, встал на дороге. Твое, моё! Это ж кладбище!» Сотников вскинул голову. «Действительно, теперь уже стало видать, что хвойный клочок, показавшийся им рощицей, на деле был сельским кладбищем. Под раскидистыми ветвями сосен явно виднелись несколько деревянных крестов, оградка» и кирпичный памятник в глубине на пригорке. Но самое худшее было в том, что из-за сосен выглядывали соломенные крыши близкой деревни. Ветер, видно было, косо тянул в небо хвост дыма из трубы. Рыбак высморкался, рассеянно вытер пятернёй нос. Но ну, куда деться? Деваться действительно было некуда, но и не стоять же так посреди дороги и они еще более приунывшие и встревоженные потащились к деревне. Поначалу им вроде везло. Деревня, наверное, только еще просыпалась, и они, никого не встретив на своем пути, благополучно добрались до кладбища. Разных следов тут было в избытке, на дороге и возле нее в поле. По слабо обозначенной на снегу тропинке они поспешно свернули под низко нависшие ветви сосен. Обычно Сотников с трудом преодолевал в себе какое-то пугающе брезгливое чувство при виде этого печального пристанища. Всегда старался обойти его, не задерживаясь. Но теперь это кладбище казалось послано Богом для их спасения. Иначе где бы они укрылись на виду деревни? Они торопливо прошли мимо свежего, еще не присыпанного снегом глинистого бугорка детской могилки. И раскидистые, суковатые сосны, да несколько оград на снегу заслонили их от деревенских окон. Идти тут стало легче. Сотников усердно помогал себе руками, хватался то за крест, то за комель дерева или штакетник ограды. Порядком отойдя от дороги, он подобрался к толщенному комлю сосны и тяжело рухнул в снег. За эту проклятую ночь... Все в нем истрадалось, намерзлось, зашлось глубинной, неутихающей болью. Он страдал от своей физической беспомощности и лежал, прислоняясь спиной к шершавому комлю сосны, закрыв глаза, чтобы не встретиться взглядом с рыбаком, не начать с ним разговор. Он знал, о чем будет этот разговор, и избегал его. Он чувствовал себя почти виноватым от того, что, страдая сам, подвергал риску товарища, который без него, конечно, был бы уже далеко. Рыбак был здоров, обладал большей, чем сотников, жаждой жить, и это налагало на него определенную ответственность за обоих. Так думал сотников, нисколько не удивляясь безжалостной настойчивости рыбака в попытках выручить его минувшей ночью. Он относил это к обычной солдатской взаимовыручке, и не имел бы ничего против рыбаковой помощи, будь она обращена к кому-нибудь третьему. Но сам он, хотя и был ранен, ни за что не хотел признать себя слабым, нуждавшимся в посторонней помощи. Это было для него непривычно и противно всему его существу. Как мог он старался справиться с собой сам, а там, где это не получалось, умерить свою зависимость от кого бы то ни было. И от рыбака тоже. Однако рыбак, видно, мало вникая в переживания товарища, продолжал заботиться о нем. И, немного передохнув, сказал. «Подожди тут, а я подскочу. Он хата близко. В случае чего в гумне перепрячемся». «Подождать — это хорошо», — подумал Сотников. «Лишь бы не идти». Ждать он готов был долго только бы дождаться чего-нибудь обнадеживающего. Рыбак устало поднялся на ноги, взял карабин. Чтобы тот не бросался в глаза, перехватил его словно палку за конец ствола и широко зашагал по заснеженным буграм могил. Сотников раскрыл глаза, повернувшись немного на бок, подобрал поближе винтовку. Между стволов сосен совсем недалеко были видны крайние изба деревни, развалившийся сарай при ней. На старом покосившемся тыне ветер трепал какую-то забытую тряпку. Людей там как будто не было. Рыбак вскоре пропал из его поля зрения. Но в деревне по-прежнему было тихо и пустынно. Чтобы удобнее пристроить раненую ногу, Сотников ухватился за шероховатую в лишаях палку ограды. И та, тихо хрустнув, осталась в его руке. Могила была старая, наверное, давно заброшенная. В ее ограде из-под снега торчал одинокий камень. Не было даже креста. Струхлевшая ограда доживала свой век. Видно, это было последнее, что осталось от человека на земле. И вдруг Сотникову стало нестерпимо тоскливо на этом деревенском кладбище, среди могильных оград и камней, гнилых покосившихся крестов, глядя на которые он с печальной иронией подумал. Зачем? Зачем весь этот стародавний обычай с памятниками, который по существу не более чем наивная попытка человека продлить свое присутствие на земле после смерти? Но разве это возможно? И зачем это надо? Нет. Жизнь — вот единственная реальная ценность для всего сущего. И для человека тоже. Когда-нибудь в совершенном человеческом обществе она станет категорией абсолютом, мерой и ценой всего. Каждая такая жизнь, являясь главным смыслом живущего, будет не меньшей ценностью для общества в целом, силой и гармония которого определяются счастьем всех его членов. А смерть, что ж, смерти не избежать. Важно только устранить насильственные, преждевременные смерти, дать человеку возможность разумно и толком использовать и без того не так уж продолжительный свой срок на земле. Ведь человек при всем его невероятном могуществе, наверное, долго еще останется все таким же физически уязвимым, когда с самого маленького кусочка металла более чем достаточно, чтобы навсегда лишить его единственной и такой дорогой ему жизни. Да, физические способности человека ограничены в своих возможностях. Но кто определит возможности его духа? кто измерит степень отваги в бою, бесстрашие и твердость перед лицом врага, когда человек начисто лишенный всяких возможностей, оказывается способным на сокрушающий взрыв бесстрашия. Сотников на всю жизнь запомнил, как летом, в полевом шталаге, немцы допрашивали пожилого седого полковника, искалеченного в бою с перебитыми кистями рук, едва живого. Этому полковнику, казалось, просто неведомо было чувство страха, и он не говорил, а метал в гестаповского офицера гневные слова против Гитлера, фашизма и всей их Германии. Немец мог бы прикончить его кулаком, мог застрелить, как за час до того застрелил двух политруков-пехотинцев. Но этого человека он даже не унизил ругательством. Похоже, он впервые услышал такое и просто опешил. Потом схватился за телефон, что-то доложил начальству, видно, ожидая решения свыше. Разумеется, полковника затем расстреляли. Но те несколько минут перед расстрелом были его триумфом, его последним подвигом, наверное, не менее трудным, чем на поле боя. Ведь не было даже надежды, что его услышит кто-то из своих. Они случайно оказались рядом за стенкой барака. Медленно и все глубже промерзая, Сотников терпеливо поглядывал на край кладбища, где сразу же, как только он появился, увидел рыбака. Вместо того, чтобы пойти напрямик, рыбак старательно прошел вдоль ограды к полю, наверное, чтобы не было видно из деревни, и только потом повернул к нему. Минуту спустя он был уже рядом и, запыхавшись, упал в снег под сосной. «Кажись, порядок. Понимаешь, там хата, клямка на щепочке. Послушал, будто никого». «Ну, так это, понимаешь? Может, я тебя заведу, погреемся, а потом...» Рыбак умолк в нерешительности, озабоченно поглядел в утренний простор поля, который уже был виден далеко. Голос его сделался каким-то неуверенным, будто виноватым. И Сотников догадался. «Ну что ж, я останусь». «Да, знаешь, так лучше будет», — заметно обрадовался рыбак. «А мне надо...» «Только где тот чертов лес, не пойму? Заблудились мы». «Спросить надо». «Спросим». «А ты это? Потерпи пока». Потом, может, переправим куда-нибудь понадежнее. — Ладно, ладно, — нарочито бодрым тоном ответил на это Сотников. — И ты не беспокойся, я договорюсь. Накажу, чтоб смотрели и все прочее. Сотников молчал. В общем, все было логично и, пожалуй, правильно. Но, тем не менее, что-то обидное шевельнулось в его душе. Правда, он тут же почувствовал, что это от слабости. И как следствие проклятой ночи. На что было обижаться? Отношения их вполне равноправные, никто никому не обязан. И так, слава богу, рыбак для него сделал все, что было возможно. Можно сказать, спас при самых безнадежных обстоятельствах. И теперь пришло время развязать ему руки. «Что ж, тогда пошли, пока никого нет». Сотников первым попытался подняться, но только чуть двинул раненной ногой, как его пронзила такая лютая боль, что он вытянулся на снегу. Выждав минуту, кое-как совладел с собой и крепко сжав зубы поднялся. По краю пригорка между молодых сосенок они сошли с кладбища. Невдалеке попалась хорошо утоптанная стежка которая привела их на голый, ничем не огороженный двор. Несколько на отшибе от села стояла довольно большая, но уже старая запущенная изба с замазанными глиной углами, выбитым и заткнутым какой-то тряпкой окошком. В почерневшем пробое на двери действительно торчала наспех воткнутая щепка. Наверное, кто-то недалеко вышел, и дома никого не осталось. Сотников подумал, что так может и лучше. По крайней мере, на первых порах обойдутся без объяснений, не очень приятных в подобных случаях. Рыбак вынул щепку, пропустил в сене напарника, дверь тихо прикрыл изнутри. В сенях было темновато. Под стенами громоздились какие-то катки, разная хозяйская рухлядь. Стоял громадный, окованный ржавым железом сундук. Угол занимали жернова. Сотников уже видел однажды это нехитрое деревенское приспособление для размола зерна. Два круглых камня в неглубоком ящике и укрепленная где-то вверху палка-вертушка. Маленькая затянутая пултиная кошка в стене позволила им отыскать дверь в избу. Опираясь о стену, Сотников кое-как добрался до этой двери. С помощью рыбака перелез высокий порог. Изба встретила их с затхлую смесью запахов и теплом. Он протянул руку к ободранному боку печи. Та была свеже натоплена, и в его тело хлынуло такое блаженство, что он не сдержал стона, наверное, впервые прорвавшегося за всю эту ужасную ночь. Он обессиленно опустился на коротенькую скамейку возле печи, два не опрокинув какие-то горшки на полу. Пока устраивал ногу, рыбак заглянул за полосатую рогошку, которой был завешен проход в другую половину избы. Там раза два тихонько проскрипела кровать. Сотников напряг слух. Сейчас должно было решиться самое для них главное. «Вы одни тут?» твердым голосом спросил рыбак, стоя в проходе. «Ну? А отец где?» «Так нету. А мать?» «Мамка у дядьки Емельяна молотит. На хлеб зарабатывает. Ведь нас четверо едаков, а она одна работница». «Ого! Как ты разбираешься!» «А там что? Едаки спят?» «Ладно, пусть спят», — тише сказал рыбак. «Ты чем покормить нас найдешь?» «А бульбочку мамка утром варила», — отозвался словоохотливый детский голос. Тотчас на полу там затопали босые пятки. И Из-за занавески выглянула девочка лет десяти со всклокоченными волосами на голове в длинноватом и заношенном ситцевом платье. Черными глазенками она коротко взглянула на Сотникова, но не испугалась а с хозяйской уверенностью подошла к печи и на цыпочках потянулась к высоковатой для нее загнетке. Чтобы не мешать ей, Сотников осторожно подвинул в сторону свою бедолагу ногу. Под окном стоял непокрытый стол. Возле него была скамья с глиняной миской. Девочка переставила миску на конец стола и вытряхнула в нее из горшка картошку. Движения ее маленьких рук были угловатые и не очень ловкие. Но девочка с очевидным усердием старалась угодить гостям. Вынула из посудника нож. Повозившись в темном углу, поставила на стол тарелку с большими сморщенными огурцами. Потом отошла к печи и с молчаливым любопытством стала рассматривать этих вооруженных, заросших бородами Наверное, страшноватых, но, безусловно, интересных для нее людей. «Ну, давай, подрубаем», — подался к столу рыбак. Сотников еще не отогрелся. Намерзшееся его тело содрогалось в вознобе. Но от картошки на столе строился легкий, удивительно ароматный порог. И Сотников встал со скамейки. Рыбак помог ему перебраться к столу, устроил на скамье раненую ногу. Так было удобнее. Сотников взял теплую, слегка подогревшуюся картофелину и привалился спиной к побеленой бревенчатой стене. Девочка с прежней уважительностью стояла в проходе и, колупая край занавески, бросала на них быстрые взгляды своих темных глаз. А хлеба что, нет? спросил рыбак. Так вчера Леник все съел. Как мамку ждали? Рыбак, помедлив, достал из-за пазухи прихваченную старосты горбушку и отломил от нее кусок. Затем отломил другой и молча протянул девочке. Та взяла хлеб, но есть не стала. Отнесла за перегородку и снова вернулась к печи. — И давно мать молотит? — спросил рыбак. — От позавчера? — Она еще неделю молотить будет. — Понятно. — Ты старшая? — Ага. «Я большая. Катя с Леником маленькие, а мне уже девять. Много. А немцев у вас нету?» «Однажды приезжали. Как мы с мамкой к тетке Гелене ходили. У нас под свинка Рябова забрали. На машине увезли». Сотников кое-как проглотил пару картофелин и опять зашелся в своем неотвязном кашле. «Минут пять». Тот бил его так, что казалось, вот-вот что-то оборвется в груди. Потом немного отлегло, но стало не до картофеля. Он только выпил пол кружки воды и закрыл глаза. В ощущениях его что-то плыло, качалось. Болезненно-сладостная истома убаюкивала. Он засыпал. В замутненном сознании быстро отдалялись смешивающиеся голоса рыбака и девочки. «А мать твою как звать?» — хрустя огурцом спрашивал рыбак. «Демчиха». «Ага. Значит, ваш папка Демьян?» «Ну? А еще Авгинья мамку зовут?» Было слышно, как рыбак заскрипел с камьей. Наверное, потянулся за новой картофелиной. Под столом загремели его сапоги. Разговор на какое-то время умолк. Но затем прозвучал вкратчивый, с лукавым любопытством голос девочки. «Дядя, а вы партизаны?» «А тебе зачем знать? Мала еще». «А вот и знаю, что партизаны. Знаешь, так помолчи». «А того дядю, наверное, ранили, да?» «Ранили или нет, о том не гугу, поняла?» Девочка промолчала. Разговор на минуту затих. Я за мамкой сбегаю, хорошо? Сиди и не рыпайся. А то еще накличешь какую холеру. Холера на них. Люди мы или скотина? Были люди. Но это уже не настоящее. Это голоса из прошлого. Сознание Сотникова еще не успевает отметить этот почти неуловимый переход в забытие. И дальше уже видится тот, раненный в ногу лейтенант, который едва ковыляет в колонне, опираясь на плечо более крепкого товарища. У лейтенанта забинтована еще и голова. Бинт старый, грязный, с запекшейся коркой крови на лбу. Иссохшие губы и нехороший лихорадочный блеск покрасневших глаз придают его исхудавшему лицу какой-то полусумасшедший вид. От его раненной ноги распространяется такой смрад, что Сотникова слегка мутит. Сладковатый запах гнили на пять шагов отравляет воздух. Их гонят колонны в лес. Реденький сосничок при дороге. Под ногами пересыпается белый с хвойными иголками песок. Несчадно жжет полуденное солнце. Конные пешие немцы сопровождают колонну. Говорят, гонят расстреливать. Это похоже на правду. Тут те, кого отбирали из всей многотысячной массы в Шталаге. Политработники, коммунисты, евреи и прочие, чем-либо вызвавшие подозрению у немцев. Сотникова поставили сюда за неудачный побег. Наверное, там, на песчаных холмах в Сосняке, их расстреляют. Они уже чувствуют это, потому как, свернув с дороги, настороженно подобрались, стали громче прикрикивать их конвоиры. Начали теснее сбивать в один гурт колонну. На пригорке видно было, стояли и еще солдаты. Наверное, ждали, чтобы организованно сделать свое дело. Но, судя по всему, случаются накладки и у немцев. Колонна еще не достигла пригорка. Как конвоиры что-то загергитали с теми, что были на краю сосничка. Затем прозвучала команда Всем сесть, как обычно делалось, когда надо было остановить движение. Пленные опустились на солнце пеки, и под стволами автоматов стали чего-то ждать. Все последние дни сотников был словно в прострации. Чувствовал он себя скверно, обессилил без воды и пищи. И он молча в полузабытии сидел среди тесной толпы людей на колючей сухой траве, без особых мыслей в голове и, наверное, потому не сразу понял смысл лихорадочного шепота рядом. «Хоть одного, а прикончу. Все равно. Погоди ты, посмотрим, что дальше. Разве не ясно, что?» Сотников осторожно повел в сторону взглядом. Тот самый его сосед-лейтенант Незаметно для других доставал из-под грязных бинтов на ноге обыкновенный перочинный ножик. И в глазах его таилась такая решимость, что Сотников подумал, такого не удержишь. А тот, к кому он обращался, пожилой человек в комсоставовской, без петлиц-гимнастерке, опасливо поглядывал на конвоиров. Двое их, сойдясь, вместе прикуривали от зажигалки. Один на коне чуть поодаль бдительно осматривал колонну. Они еще посидели на солнце, может, минут пятнадцать, пока с холма не послышалась какая-то команда, и немцы начали поднимать колонну. Сотников уже знал, на что решился сосед, который сразу же начал забирать из колонны в сторону, поближе к конвоиру. Конвоир этот был сильный приземистый немец как и все с автоматом на груди, в тесном пропотевшем подмышками кителе. Из-под макроватой из краев суконной пилотки выбивался совсем не арийский, черный, почти смоляной чуб. Немец торопливо докурил сигарету, сплюнул сквозь зубы и, по-видимому, намереваясь подогнать какого-то пленного, нетерпеливо ступил два шага к колонне. В то же мгновение лейтенант, словно коршун, бросился на него сзади и по самый черенок вонзил нож в его загорелую шею. Коротко крякнув, немец осел на земь. Кто-то поодаль крикнул «Полундра!» и несколько человек, будто их пружины, метнуло из колонны, бросились в поле. Сотников тоже рванулся прочь. Лейтенант, который сначала бежал, но вдруг споткнулся, упал на бок под самые ноги Сотникову и тут же ножом широко полоснул себе поперек живота. Сотников перескочил через его тело, едва не наступив на судорожно скрюченную руку, из которой, коротко сверкнув мокрым лезвием, выпал в песок маленький с указательный палец ножек. Замешательство немцев длилось секунд пять, не больше. Тотчас же в нескольких местах ударили очереди. Первые пули прошли над его головой, но он бежал. Кажется, никогда в жизни он не мчался с такой бешеной прытью и в несколько широких прыжков взбежал на бугор с сосенками. Пули уже густо и беспорядочно пронизывали сосновую чащу. Со всех сторон его осыпало хвоей, а он все мчал, не разбирая пути как можно дальше, то и дело с радостным изумлением, повторяя про себя. Жив. Жив. К сожалению, сосничок оказался совсем узенькой, недлинной полоской, которая через сотню шагов неожиданно окончилась. Впереди разлеглось, уставленное рядами крестцов, сжатое поле. Однако деваться ему было некуда. И он рванулся дальше, по стерне, через поле, туда, где курчавились зеленые кусты низкорослого альшаника. Тут его скоро заметили. Сзади раздался крик. Треснул недалекий выстрел. Пуля, словно кнутом, хлестка стеганула его по брюкам, разрубив пустой портсигар в кармане. Сотников явственно почувствовал этот удар и оглянулся. Низко пригнувшись над гривой лошади и вскинув правую с пистолетом руку, за ним скакал всадник. От лошади, понятно, не уйдешь. И Сотников повернулся лицом к преследователю. Конь едва не сшиб его с ног. В последний момент он как-то увернулся от его копыт, метнувшись за ближайший в ряду крестец. Немец, резко откинувшись в седле, выбросил руку. Грохнувший выстрел перебил на верхнем снопе перевязло. Солома, тупо прыснув, в стороны осыпалась на стерню. Но сотников все же уцелял, И в отчаянном порыве схватил из-под ног камень, обычный размером в кулак полевой булыжник. Опять как-то уклонившись от лошади, он с силой бросил камень прямо в лицо всаднику. Тот преждевременно грохнул выстрелом, но и в этот раз мимо. Почувствовав спасительную силу в этих камнях, Сотников начал хватать их из-под ног и швырять в немца, который вертелся на разгоряченном коне вокруг, норовя выстрелить наверняка. И еще два выстрела прогремели в поле. Но и они не задели беглеца, который, обрадовавшись своей удаче, с камнем в руке бросился на другой ряд крестцов. Пока немец управлялся со вздыбившимся конем, Сотников пробежал десяток шагов к следующему ряду и снова круто обернулся, чтобы ударить навстречу. На этот раз он попал в голову лошади, и немец снова промазал. Сотников швырнул в него еще три камня подряд, увертываясь от лошадиных копыт, и все дальше перебегая от крестца к крестцу. Но вот крестцы кончились. В ряду остался последний. Сотников в изнеможении упал за ним на колени, сжав в руке камень. В этот раз немец решительно направил коня на крестец, видимо, намереваясь шибить беглеца копытами. Конь высоко взвился на задних ногах и, ёкнув селезенкой тяжело прыгнул, обрушивая крестец и заваливая снопами Сотникова. Падая, тот, однако, радостно вскрикнул. Промелькнувший перед ним парабеллум в руке немца, круто выгнулся вверх затвором. Вышла обойма. Поняв свою оплошность, немец с горяча резко осадил коня. И тогда Сотников, вскочив со всех ног, бросился к недалекому уже кустарнику. Его преследователь потерял несколько очень важных секунд, пока перезаряжал пистолет. Для этого надо было придержать коня, и Сотников успел добежать дальше до Ника. Тут уже конь был ему не страшен. Не обращая внимания на опять раздавшиеся выстрелы и ветки, раздиравшие его лицо, он долго бежал, пока не забрался в болото. Деваться было некуда, и он влез на кочковатую, с окнами стоячей воды трясину, из которой уже никуда не мог выбраться. Там он понял, что если не утонет, то может считать себя спасенным. И он затаился, до подбородка погрузившись в воду и держась за тоненькую смезинец лазовую лозовую ветку, все время напряженно соображая, выдержит она или нет. Если бы ветка сломалась, он бы уже не удержался. Силы у него не осталось. Но ветка не позволила ему скрыться с головой в прорве. Мало-помалу он отдышался, и как только вдали затихла стрельба, с трудом выбрался на сухое. Была уже ночь. Он отыскал в небе полярную и, почти не веря в свое спасение, побрел на восток.